Неделя в конце октября выдалась тяжелая. Вышестоящее начальство требовало срочных результатов, проливные дожди затопили часть коридоров, и вечная сырость превратилась в вездесущую, хлюпающую грязь. Одновременно с этим часть слабо укрепленных штолен просела, открыв новые проходы, и на стыке двух противоборствующих миров разгорелись ожесточенные схватки. Тяжелое вооружение помогало мало. Важнее были реакция и выучка бойцов, а также датчики диагностики, ловившие наличие живых существ поблизости. Пока мы дрались с выставленными патрулями повстанцев, молодые спецназовцы громили их в хвост и гриву. Но как только продвинулись глубже, И с наемниками, Картина изменилась. Теперь мне каждый час тащили Орущих от боли пацанов, Получивших пулю или удар тесаком. Но этим еще повезло, Сколько их осталось там, В тьме коридоров, Не успевших перед смертью даже понять, Что происходит вокруг. И лишь когда старикам Удалось пробиться к центральным пустотам, где засел противник. Барабанные гранатометы решили исход затянувшегося противостояния. Мы просто обрушили многократными взрывами твердой породы на головы загнанных в угол крыс. Потом подорвали все ответвления, которые смогли обнаружить, и медленно выползли на поверхность. Оставшийся месяц относительно сухого сезона вновь пополненная рота лишь выковыривала редких одиночек, сумевших выбраться из разрушенного лабиринта в джунгли. Обратно под землю нас загнали не минометные обстрелы, а промозглая погода, затянувшая небо серыми тучами и долбившая побритым затылком тяжелыми каплями. Электроэнергии можно было уже не экономить. И самодельные калориферы создавали терпимые условия на сотой отметке, где мы и проводили большую часть времени. Наверх поднимались только для того, чтобы смыть наслоение грязи и получить очередные ящики с продуктами. Как невесело шутили парни, — Нас ждет лучшая новогодняя елка, изготовленная из пальмы и увешанная шахтерскими фонариками. Я сидел на забитом мусором ящике и зеленкой раскрашивал очередную гранатометную гильзу. Целая вереница щербатых мордашек уже красовалась на ее товарках, выстроенных рядом. Тибур Гвоздиком пробивал дырки и ловко мастерил петли из лески. Закрепить узелок на огне свечи, и можно вешать новую игрушку на облезлый куст в углу пещеры, заменивший нам и елку, и домашнее растение. Самсон в очередной раз сковырялся в любимом пулемете, добывая из его потрохов крохотные кусочки галины. Каждый поход по узким коридорам требовал потом разборки, сборки оружия и чистки капризных механизмов. Счастье еще, что постоянная влага и грязь не испортили окончательно металлизированные импланты в телах спецназовцев, хотя калибровать их приходилось в несколько раз чаще, чем на поверхности. Обтопов сапоги на несуществующем пороге, внутрь валился ротный, прижимая к груди безразмерный бумажный кулек, пахнувший на нас давно забытыми запахами фруктов. Все, парни, отмучались. Только что летуны приволокли кучу барахла и почту из бригады. Завтра сгребаемся и через сутки на запасную базу у границы карантинной зоны. Местных обормотов там полно. Кто еще недавно партизанил против нас? Но в целом заваруха заканчивается. Будем ходить в патрули и жить, как белые люди, в занятой деревне. Каждый день сон на свежем воздухе и водные процедуры». Я подозрительно покосился на капитана, не прерывая художественные извращения. Жизнь под землей перекосила психику большинства из сослуживцев, и в моду вошли дурные и злые розыгрыши. Одному шутнику даже проломили голову по итогам выяснения отношений. Мало ли, вдруг и Кокрелла переклинило. Но командир аккуратно разгрузил подарки, потом полюбовался на пахучее богатство и довольно вздохнул. «Надо будет елочку не забыть. Поставим в хижине, а пусть солнышку порадуется!» Закончив очередную оскаленную рожу, я решил поинтересоваться нашим будущим. «Хэп, ты у нас человек жизнью битый, Не первый сезон авральный заканчиваешь. Что потом? Патрулирование? Что еще? Не понял меня капитан. Но я был упрям и еще раз задал вопрос, более внятно обозначив свою мысль. Нет, я говорю, когда авантюра закончится. Посмотри, из всех частей, участвовавших в свалке, Лишь спецназ гоняют без перерыва. Мы как палочка-выручалочка, несмотря на потери. Основные части лишь матерятся, что их посмели перебросить с материка в какую-то дыру и заставили отработать жалование. Чудо еще, что выполняют приказы, а мы и в патрулях, и в зачистке, и в десантах. Да проще посчитать, чем не занимались. — Вот и интересно, что судьба подбросить на закуску, ну с учетом твоего опыта. Ротный почистил пузатый апельсин и поделился с Тибуром, который большую часть угощения тут же выделил Сансону. В мрачной тишине Кокрелл тихо ответил, аккуратно не повышая голос, — чтобы не слышали за пределами пещеры. А дальше будет невесело, док, потому что ты сам подметил главную черту этой войны. Опора командования лишь на крошечную долю армии, на тех, кто не предаст. Остальные давно превратились в балласт. И когда станет совсем плохо... Нас бросят на защиту хунты, потому что бывшим полковникам просто не на кого опереться. И мы, и мы пойдем, потому что по-другому не умеем, как шли под землю и в ядовитые джунгли, выполнять приказ и следовать данной присяге, как было на многих других планетах уже сотни раз. — Замкнутый круг? — спросил я, поставив последнего бойца в ряд разрисованных железных болванчиков. — Снова и снова? — Нужно и так сказать. Просто у нас выбор простой — или сдохнуть с голода в нищих кварталах, или прорваться сквозь очередную войну и вернуться домой с деньгами и связями. У бедняков из пригородов вариантов немного. Но ведь когда хунту скинут, спишут в расход и тех, кто ее будет защищать до последнего патрона, и ты пойдешь этот путь до конца все равно? — Я пойду. И парни, скорее всего. Но только рано ты нас хоронишь, док. Как там хунта будет поживать? «Еще вилами на воде написано, а то, что мы дадим прокашляться кому угодно, это я обещаю, потому как по-другому не умею, поэтому и пацанов снова поднатаскаю, и Новый год встречу без проблем, потом посмотрим, как карта ляжет». Набрав полные ладони игрушек, я стал помогать украшать корявые колючие ветки. Действительно, что думать о далеком и туманном будущем, когда ждут насущные проблемы? Будет ли продолжение войны, или мы досидим до очередных алиповых перевыборов местной власти и вернемся домой? Какая разница? Главное, мы выжили даже здесь, в глиняных норах. А уж наверху, под солнышком... Сумеем нападать кому угодно, потому что по-другому не умеем. Мы элита — элита-элит, завербованные в нищих кварталах бритые затылки, люди, для которых выживать в любых условиях так же естественно, как дышать. Проклятое требье как нас называют твердоловые, в модных галстуках и дорогих костюмах. Похоже, я все же спятил на отметке минус сто. Ведь именно тогда я сделал свой окончательный выбор и сказал себе, с кем пойду до конца. Драный долговязый крот, слопавший свою долю фруктов и щедро поделившийся остатками коньяка, Из неприкосновенных запасов. Старина ДОК